Глава двадцать Поручив Сонечке разобрать наши покупки в гардеробной, чем она с удовольствием занялась, я ходила по гостиной взад и вперед. Елисей Иванович следил за мной недоумевающим взглядом, такой взволнованный он не видел меня никогда, пожалуй. Может быть, вы мне объясните, наконец, что случилось? Я так понял, что вы увидели кого-то. Кто это был? Ваш друг, близкий человек. Я остановилась, растерянно глядя на него. Вот как я могла объяснить, кем мне приходился Дмитрий? — Это просто случайный знакомый, — в конце концов ответила я. — И вы так разволновались при виде просто случайного знакомого? — скептически уточнил Елисей. — Позвольте мне вам не поверить. Я присела на кушетку и опустила голову. Вот честное слово, он... Он жил в нашем доме недолго, чуть больше суток, проездом. «А где вы жили? Где был ваш дом?» Пристально глядя на меня, спросил Елисей. «И кто этот человек? Расскажите мне подробнее. Из ваших слов я не понимаю ровным счетом ничего». Я махнула рукой, решив рассказать ему правду ровно настолько, насколько вообще могла ее открыть. Жила в стойбище. Должна была выйти замуж за шамана. Однако он умер, оставив мне в наследство свои сбережения. Я переехала сюда. Елисей Иванович крякнул, усмехнувшись, дотронулся до усов. «Хорошие сбережения! Хорошие! Простите меня, госпожа Малина, мне кажется, вы меня дурачите. Неужели я не могу различить совершенно иного воспитания и образования в вашем поведении, в вашей речи?» Вы просто не можете быть сахаляркой. Я скорее поверил бы в легенду о тибетской принцессе. Это намного реалистичнее. А я ведь сказала вам истинную правду, Елисей Иванович. Ну, пусть будет так. В конце концов, не зря же я придумал этот образ, который вынуждена сейчас носить. Он помотал головой. Морочите вы мне голову, моя госпожа. Скажите одно только. Я могу вам чем-нибудь помочь? «Может быть, вы хотите узнать об этом человеке что-нибудь? Вы только дайте знать, и я постараюсь сделать все, что вы прикажете». Я откинулась на спинку сиденья и уставилась в окно. Через голубую кисью был виден кусочек неба, грязно-серые облачка и более ничего. Ответа я там тоже не увидела. Покачала головой. «Нет, Елисей Иванович, ничего не нужно узнавать и разыскивать его. Мне ничего это не даст. А насчет того, кто он? Не знаю, возможно, вы даже слышали его имя. Оно довольно известно, и мне кажется, вы даже, скорее, могли его знать по роду, так сказать, того пути, который привел вас в Венск. Немного запутанный, запинаясь, попыталась объяснить я. Его зовут Дмитрий Клеменцов. Он бывший сильный студент, а теперь ученый исследователь. И останавливался он у нас в стойбище, будучи в экспедиции. Елисей Иванович нахмурился, припоминая, а потом хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, Клеменцов, вы правы, громкое имя. Лично мы с ним не знакомы, но я наслышан о нем. С удовольствием бы пообщался и пожал ему руку. Значит, он здесь, в Энске. Ха, любопытно. Ах, Елисей Иванович, давайте оставим эту тему. Встреча с Дмитрием и так выбила меня из клея. А мне сейчас нужно быть сосредоточены на другом». «Лучше поговорим о том, что нам предстоит сегодня вечером. Вы ведь на сегодня перенесли все наши мероприятия?» Управляющий склонил голову, став немного похожим на сову, и посмотрел на меня испытующе. Затем поднял и выставил ладони. «Как скажете, госпожа, будь по-вашему. Однако мое предложение помочь останется в силе». «Что касается мероприятий, давайте посмотрим». Он достал блокнот, пролистал его что-то черканув там карандашом. Я договорился с управляющим игорным домом. Как вам такая идея? Идея была более чем неожиданной для меня, потому что игорный дом, честно говоря, представлялся мне вроде публичного, хотя я понимала, что это неправильно. Однако внутреннее ощущение было именно таким. «Елисей Иванович, вы уверены?» осторожно спросила я управляющего это прилично вообще женщине посещать такие места. Елисей Иванович самодовольно улыбнулся. В том-то и соль, госпожа Мали, что обычной женщине вход туда заказан. Однако вы это исключение исправил, и ваше появление там лишь подчеркнет вашу эксцентричность. Дом этот игорный, скорее клуб для джентльменов, вход туда открыт лишь для привилегированных особ, подчеркиваю, мужского пола, Но с управляющим я договорился, посулив ему, что ваше появление там будет ему более чем выгодно. Во-первых, как рекламный ход. А еще я шепнул ему, что вы собираетесь делать большие ставки, не умея при этом играть. «За определенный процент, вам полагаю», поинтересовался я у Елисея Ивановича, нисколько не сомневаясь в ответе. «Ну а как же! Управляющий без навара да без барыша!» плохой управляющий, негодный и неуважаемый в этих кругах», — проговорил Елисей с комично серьезным выражением лица. «Прекрасно», — одобрил я. «Кстати, не так-то уж вы и соврали. Играть я действительно не умею. Шашки разве что». Елисей Иванович удалился до вечера. Я заглянул в гардеробную. Все вещи были аккуратно развешаны, разложены. Флаконы духов, пузырьки и баночки были красиво расставлены на туалетном столике. А Сонечка сладко, как котенок, дремала на своей кровати, укрывшись краешком мягкого пледа. Вернувшись в гостиную, я налила в чашку остывший чай и, покопавшись в бомбоньерке, достала трюфельную конфету. У меня было время подумать. Конечно, я сказала Елисею Ивановичу, что тема обсуждения Дмитрия Клеменцова закрыта. Но сама-то я не могла не думать об этом. Наша встреча на базаре оказалась для меня и подарком судьбы, и беспощадной пыткой. Если бы я только могла поговорить с ним, хотя бы несколько минут. Еще вчера я представить не могла, что нам вообще когда-нибудь суждено будет встретиться. То есть я, конечно, лелеяла эту надежду где-то глубоко у себя в сердце, но до конца в это не верила. Может быть, зря я отказалась от предложения Елисея узнать, у кого остановился Дмитрий, куда путь держит. А, впрочем, нет. Умом я понимала, что все сделала правильно. Какой там девиз рыцарского ордена? «Делай, что должно, и будь, что будет». В конце концов, человек не иголка в стоге сены, хватит рефлексировать. Сейчас скорее стоило подумать о моем вечернем выходе в свет, о платье, об украшениях. Каким из них мне стоило поразить сегодня публику, видавшую много в этом краю богатым драгоценными камнями и прочими сокровищами Севера? Я принесла шкатулку и принялась доставать по одному — колье, серьги, диадемы, браслеты и персни. Елисей Иванович не соврал, а ювелир не подвел. Украшения были словно из императорской сокровищницы. А одной из них мне предстояло сегодня поставить на кон и проиграть. Я решила пожертвовать крупным перстнем с крупным изумрудом в окружении двух ярусов мелких бриллиантов. Я вспомнила комическую историю, которую читала когда-то о человеке, нашедшем пуговицу и решившем сшить к ней костюм. Таким же образом к своему перстню я подбирала платье. Мой выбор пал на зеленое в пол из набивного шелка. Широкие рукава с разрезами на локтях, вырез лодочкой. На шею я решила надеть золотой обруч, немного смахивающий на ошейник. Я бы, без сожаления, проиграла лучше его, но в руках управляющего горного дома должно было остаться украшение именно с драгоценным камнем. Краситься я не умела совершенно, а тем более выводить какие-то восточные фантастические стрелки, как у Клеопатры. Поэтому ограничилась тем, что чуть-чуть подвела глаза по линии ресниц темной краской, и подчеркнула персиковыми румянами скулы. Сонечка потянулась, просыпаясь в своем уголке. Я сидела за туалетным столиком и разглядывала свое отражение. Ну как я тебе? спросила я девочку, поворачиваясь к ней. Та улыбнулась восхищенно и подбежала ко мне, тронув волосы и заглядывая в зеркало через мое плечо. Может, заплести косу? и спустить ее вот так на грудь, — посоветовалась я с ней, а вуаль прикрепить прямо к волосам. Лицо Сони стало сосредоточено духотворенным, и она принялась перебирать тоненькими пальчиками пряди. Я кое-где подсказывала, вспоминая, как выглядело затейливое плетение, когда надо мной колдовала кюней в стойбище. Надо же, как будто тысячи лет прошло. Совершенно другая жизнь. К тому времени, как мы закончили, вернулся Елисей Иванович. Посмотрев на меня, он закатил глаза и прижал руку к груди. «Госпожа Мали, признайтесь, что вы в самом деле принцесса Тибета!» «Да-да, так все мы говорите дальше», — пропела я и взяла маленькую золоченую сумочку, которую купила сегодня на базаре у китайца. «Не скучай, мы не очень долго задержимся», — заверила я Сонечку. «Займись чем-нибудь, дать чем хочешь». Или просто отдыхай. Девочка метнулась в гардеробную и принесла отрезка шимира, показывая, что собирается шить. Елисей Иванович, вы распорядитесь, чтобы Соне принесли чего-нибудь поесть на вечер, а то на одних конфетах долго не продержишься. Через несколько минут мы вышли, и в сопровождении охранников направились по лестнице вниз. Служащие гостиницы, встречающиеся по дороге, почтительно останавливались у стены. И приветствовали нас почтительными поклонами странно, но в этот раз я не волновалась. Наверное, потому что мои мысли то и дело невольно возвращались к дмитрию. Мне казалось, что я могу встретить его выйдя из гостиницы или даже в этом игорном доме, почему бы и нет? Он ведь в городе, и горный дом выглядел снаружи как обычный жилой дом. Только фонарики у входа светились зеленым светом. Нас встретил сам управляющий, который попытался поцеловать мне руку. Однако Елисей Иванович жестом остановил его. Тот, понимающий, извинился. «Добро пожаловать, госпожа Мали! Прошу вас, проходите, можете осмотреться вначале. Не переживайте, публика у нас почтенная, сброду всякого не бывает, а также пропоиц каких-то. Все культурно». «Господа из самой столицы заходят к нам». Это, собственно, мне и нужно было от него услышать. Зайдя в помещение, я осмотрелась. Сравнивать мне было не с чем, но обстановка была необычной. Посередине располагалась рулетка, в углах комнаты — ломберные столы, покрытые зеленым сукном. Возле каждого игрока лежали стопки монет, мела щеточка. Тут же на зеленом сукне стола Делались расчеты, записывались ставки, ненужное стиралось щеткой. Желаете ли в мушку или в фараона, али в рулетку госпожу удачу испытать? Вкрадчиво спросил управляющий, незаметно подмигивая Елисею. Мы походим, определимся. Принеси мне коньяку, а госпоже Лафиту. Управляющий поклонился. Сейчас пришлю вам мальчика, так он пусть весь вечер подле вас и будет. Когда он отошел, я прошептала Елисею. — Так во что мне садиться играть и позориться? Тот усмехнулся. — Думаю, за вечер мы везде успеем. — Успокоили, — хмыкнула я и пригубила вино с привкусом кедровых орешков и сандала, которое принес вежливый прилизанный мальчик-официант.